Занятый своими делами, Каупервуд в то время не обращал на нее внимания. Он с увлечением разрабатывал очередной ход, который дал бы ему перевес в войне со старыми газовыми компаниями. А для Эйлин, хотя она однажды и видела Антуанетту у Каупервуда в кабинете, секретарша и вовсе не существовала. Женщина-конторщица была в те дни такой редкостью, что на нее смотрели как на Щипенку, и Элен просто не замечала ее. Спустя примерно год после того, как Каупервуд сошелся с Ритой Сольберг, его отношения с Антуанеттой Новок, чисто деловые и официальные вначале, внезапно приобрели несколько иной, более личный характер. Чем это объяснить? Тем, что ему наскучила Рита, Нисколько. Каупервуд по-прежнему был без ума от нее. Или тем, что он ни во что не ставил Эйлин, которую нагло обманывал? Вовсе нет. Порою она привлекала его ничуть не меньше, может быть, даже больше прежнего. И именно потому, что ее воображаемые права так грубо попирались им. Он жалел Эйлин, но оправдывал себя тем, что все его романы, за исключением, пожалуй, связи с миссис Сольберг, очень недолговечны. Если бы у него была возможность жениться на Рите, он, вероятно, женился бы. Он даже иной раз думал, может ли что-нибудь заставить Эйлин дать ему свободу. Но все это, в конце концов, были только праздные мысли. В глубине души он полагал, что они проживут вместе до самой смерти, тем более, что Эйлин так легко обманывать. Ну, а Антуанетта Новак была для него лишь частью той симфонии плотской любви, с помощью которой, как известно, красота правит миром. Антуанетта была очаровательной брюнеткой, особенно хороши были ее большие черные глаза, Горевший огнем неутоленных желаний и Каупервуд, на которого стенографистка вначале не произвела большого впечатления, постепенно заинтересовался ею. Глядя на нее, он удивлялся, как Америка преображает людей. «Ваши родители американцы, Антуанетта?» Спросил он ее как-то утром с той снисходительной фамильярностью, с какой обычно обходился со своими подчиненными или людьми, стоящими ниже его по умственному развитию, что, впрочем, никого не обижало, а многим даже казалось весьма лесным. Антуанетта свеженькая и опрятная, в белой блузке и черной юбке с черной бархаткой на нежной шее и с тяжелыми черными косами, обвивавшими ее голову и скрепленными белым целлулоидовым гребнем, Взглянула на него полными счастья и благодарности глазами. Она привыкла к мужчинам совсем другого рода. В детстве ее окружали люди суровые, вспыльчивые, горячие. Временами они напивались и тогда начинали нехорошо брониться. Они то и дело бастовали, участвовали в демонстрациях, ходили молиться в католическую церковь. А потом она видела вокруг себя только дельцов, Помешанных на деньгах, невежественных и ничем не интересовавшихся, кроме возможностей наживы, которые открывались в Чикаго. В конторе у Каупервуда, стенографируя его письма, слыша его краткие но всегда живые разговоры со старым Лафлином, Сипенсом и другими, она узнала о жизни много нового, о чем раньше никогда и не подозревала. Словно он распахнул перед ней окно, за которым открывались необозримые дали».